Анна Шаенская. Лед в твоих глазах или дракон для снежной королевы?» Книга первая. Глава первая. Время смуты. «Мама, мамочка, живи! Умоляю!» Слёзы застилали глаза, а голос дрожал от невыносимой боли. Великая королева Ильяна II умирала от неизвестной болезни, против которой оказались бессильны лучшие целители этого мира. За пять дней она сгорела в лихорадке, превратившись в блеклую тень себя, и сейчас балансировала на грани агонии и вечного забытья. «Ваше высочество, мне жаль, но королева вас не слышит, «И уже вряд ли очнется, запинаясь, произнесла Верховная Жрица. «Мы сделали все, что в наших силах». «Нет! Во имя Вьюги! Я не верю!» Мой крик сорвался в глухой вой. Мать угасала на глазах, уходя в Нижний мир вслед за отцом, и я ничего не могла поделать. Моя уникальная магия, способная защитить целое королевство от нечисти, оказалась бесполезной и не помогла спасти самых дорогих и близких людей. «Должен быть выход!» — взмолилась, подняв взгляд на жрицу. «Я готова отдать свой дар!» «Нет!» — в глазах целительницы плескалась скорбь и сострадание. «Увы, это невозможно! Королева вряд ли доживет до заката. Вам нужно подготовиться!» Шарлин. Слабый голос матери воскресил угасающую надежду. Матушка, воскликнула, схватив ее ледяную ладонь, Ма. Элайза, оставь нас и позови Рауда. Уже четче произнесла королева и жрица тут же покинула покои. Рауд, зачем ей понадобился рыцарь? Шарлин, беги! с трудом прохрипела матушка, «беги, пока твой брат не вошел в город». «Что? О чем ты? Причем здесь Марк?» — опешила. Брат был жестоким и неуравновешенным. Он родился вне брака, от женщины, с которой отец делил постель до встречи с моей матерью. Я знала, что Марк ненавидит меня, но пока жива законная наследница, У него нет ни единого шанса занять престол, и он это знает. «Что бы он ни замыслил, его не поддержит ни армия, ни совет», — возразила. «К тому же королева ты и...» «Я умираю, Шарлин», — прошептала мать, сжав мою ладонь. «Не тешь себя иллюзиями. Я использовала остатки магии и заключила договор со смертью, чтобы ненадолго прийти в сознание и предупредить тебя о своем последнем видении. Слезы хлынули ручьем, застилая взоры и обжигая кожу. Я не хотела слушать, не хотела верить, что все происходит на самом деле, но матушка никогда не ошибалась. Долгие годы ее видения служили путеводной звездой для нашего королевства и даже соседних империй. Марк вступил в сговор с мертвой вьюкой и заплатил за ее помощь душой своей дочери. Малика, он убил Малику! всхлипнула, до боли сжав кулаки. Ей же всего неделя отроду! Он пообещал ее жизнь, когда малышка была еще в утробе матери, а после, с помощью нечисти «Подстроил прорыв, из-за которого погиб Доминико». «Отец!» — прошептала, сильнее сжав руку матери. «Моя болезнь тоже не случайна. Это смертельное проклятие!» — с трудом продолжила матушка. «Меня не спасти и коронации Марка не помешать. Он направляется сюда, на его стороне нечисть. а армия и совет больше не принадлежат нам. Сильнейшие маги королевства теперь его рабы. Он подчинил их обманом и угрозами, наслав на близких то же проклятие, что убивает меня. Тебе никто не поможет, Шарлин. Никто, кроме темного императора. Мама умолкла, переводя дыхание и собираясь силами. а я крепче сжала ее ладонь, прижимая к своему лицу и целуя кончики пальцев. Теперь я чувствовала, что она действительно умирает. Жизнь утекала из ее тела, и даже моя магия оплакивала матушку, сходя с ума и разлетаясь по замку леденящим ветром и метелью. «Теневые драконы помогут», — продолжила она, призвав серебряный браслет, украшенный личной печатью его величество Армана Дангоры, ее давнего союзника и близкого друга. Беги к ним. Раут защитит тебя. Отправляйтесь немедленно. Что? Нет, я... Шарлин, дитя мое. Марк не зайдет в столицу, пока я жива, а мне остались считанные часы. Это фора. Единственное, что я могу тебе дать. Бледное лицо матери озарило слабая улыбка. «Беги, сокровище мое, беги! Постарайся выжить и отомстить, иначе королевство на тысячу лет погрязнет в крови и смуте». «Ваше Величество!» — раздался стук язычный голос Рауда, личного рыцаря-королевы, сильнейшего мечника империи, чья верность никогда не подлежала сомнению. Войди. Приказала матушка, подняв руку и нежно скользнув ладонью по моей щеке. «Шарлин, быстро собери вещи. Возьми только самое необходимое». Мама, всхлипнув, рухнула на постель в последний раз, обнимая ее. «Люблю тебя. Я тоже люблю тебя, дитя». Улыбнулась. «А теперь оставь нас. Мне нужно дать Рауду последние указания». вы должны немедленно покинуть ледовую резиденцию. Чувство скорой утраты сводило с ума, обжигая душу ядовитыми касаниями. Но спорить с матушкой сейчас значит презреть ее последнюю волю и упустить дарованный мне шанс. Ведь она отдала последние мгновения жизни, чтобы защитить меня, и я должна сделать все, чтобы эта жертва не была напрасной. Собрав остатки воли, рванула к тайному ходу, воспользоваться которым могли только члены королевской семьи и Раут. Лабиринт позволял быстро и незаметно добраться до любой точки в замке, а я не хотела, чтобы кто-то видел мои сборы и отъезд. До комнаты добежала за пару минут, прикидывая, без чего не могу обходиться. Для принцессы, которую всегда собирали слуги, задача непосильная. Но придется справляться самостоятельно. Я больше никому не доверяла. Осталось понять, как мы с Раудом будем добираться. Быстрее всего переместиться в темную империю порталом. Но я не портальщик, и у меня нет точных координат для прыжка. Вдобавок, границы наших государств разделены защитным куполом, блокирующим магические переходы. Для его преодоления нужно подтверждение со стороны темного императора и печать разрешения нашего совета или королевы. Но матушка при смерти, ее сил уже не хватит на создание пропуска и открытие портала. А если в Совете предатели мне не позволят покинуть королевство или сразу телепортируют в руки Марка? Вариант с кареты или экипажем тоже отпадает. Слишком долго и привлекает много внимания. остается мчать верхом и менять лошадей в специальных курьерских тавернах. Тогда можно добраться до Тёмной Империи за четыре дня. Хотя это тоже не наш случай. Марк не идиот. Как только он узнает о моем исчезновении, сразу поймет, куда именно я рванула, и отправит за нами погоню. Останавливаться в проверенных местах и ехать по прямой не получится. Объездная займет намного больше времени. Если очень повезет, доберемся дней за десять. Выудив из шкатулки кольцо хранилища, принялась наспех закидывать вещи, белье, одежда для верховой езды и несколько теплых плащей темного цвета со съемным воротником. Роскошный мех привлекал внимание, поэтому сразу убрала его, заменив шерстяным шарфом. Обувь тоже брала самую простую, Хотя опытный наблюдатель без труда определит ее стоимость. Плохо, но не смертельно. Позже с помощью иллюзии добавлю вещам потертостей, и тогда сойду за магичку-наемницу. На удивление собиралось быстро и отрешенно, анализируя каждую мелочь. Это помогало держаться и не сорваться в истерику. Но когда пробегала мимо зеркала, заметила главную проблему. свою роскошную огненно-рыжую косу, доходящую до середины бедра. Когда на волосы падали солнечные лучи или отблески свечей, они вспыхивали рубиновыми искрами, сообщая всему миру, что во мне течет кровь Софии, королевы-победительницы нечисти и моей знаменитой пра-пра-пра-бабушки. У Марка благодаря отцу была такая же грива, Верный признак принадлежности королевской династии Вейорра. «Тварь!» — прошипела в бессильной ярости. «Марк, какая же ты мерзость!» Четыре тысячи лет назад София и легендарные маги того времени Луналикая и Ольгред Стальнокрылый изгнали из нашего мира истинную тьму и запечатали поднятую ею нечисть в проклятом лесу. после чего стали ее вечными стражами. София лично принимала участие во всех сражениях и вошла в историю как бесстрашная воительница. Как мог ее потомок заключить кровавый договор с немертвыми, ее злейшими врагами и чудовищами, едва не уничтожившими наш мир? Предательство Марка не укладывалось в голове. Но о его мотивах и мести подумаю позже. Сейчас главное — выжить. Закончив с одеждой, прихватила мешочек с монетами. Обычно в комнате денег не держала, в них просто не было нужды. Покупки всегда оплачивали слуги. Но неделю назад на ярмарке я лично покупала детворе сладости и подарки. Золота осталось немного, но на дорогу должно хватить. К тому же я бросила в сумку украшения, которые всегда можно продать. Переодевшись в костюм для охоты, спрятала косу и обмотала голову шарфом. Затем пристегнула к поясу ножны с коротким мечом, надела защитные амулеты, которые нашла в комнате, и, подхватив сумку, понеслась обратно. Но едва приоткрыла потайную дверь в покое матери, услышала голос верховной жрицы. Судя по обрывкам фраз, И она покидала столицу. «Шарлин, войди!» Матушка сразу почувствовала мое присутствие. «Элайза, это все. Тебе тоже стоит поторопиться. Пусть луналикая освещает вашу дорогу, моя королева. Я буду молиться, чтобы мы встретились в следующей жизни». На глазах у жрицы блестели слезы. Ей тоже было тяжело. но я не понимала, почему отсылают целителей. Шарлин сразу после коронации Марк объявит охоту на сестер Тени, обвинив их в моей смерти. Пояснила мама, когда мы остались одни, я предупредила Элайзу о видении, чтобы она помогла жрицам бежать. Верности Ордена я не сомневалась. «Сестры никогда не станут на сторону пособника нечисти, иначе их просто уничтожит собственная магия». «Мне жаль, что я не рассмотрела беду раньше и больше уже ничем не смогу помочь», — прошептала мама. Я опустилась на колени у ее постели, рассматривая осунувшееся от недуга, но такое любимое и родное лицо. Хотела сохранить в памяти каждый миг, но в комнату тенью проскользнул Раут. Все готово к отъезду, ваше величество. Береги себя и моё сокровище. Слабо улыбнулась мама. Прощай, Шарлин. Прощай, мой верный рыцарь. И да помогут вам боги. Прощай, мама. Прохрипела я, а по щекам рекою хлынули слезы. «Ваше Величество, я был счастлив служить вам», — глухо ответил Раут. Внешне он держался лучше меня, но я знала, как ему больно. «Ваше Высочество, прошу за мной». В последний раз поклонившись своей королеве, рыцарь быстрым шагом направился к тайному ходу. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Я уже связался с проверенными магами, «На выезде из столицы нас ждут лошади и сумки с провиантом на первое время». На ходу сообщил Раут, пытаясь хоть как-то отвлечь меня. «Но до окраин города придется добираться по подземному лабиринту». «Хорошо», — ответила, до боли прикусив губу. Сердце ныло и хотелось рвануть обратно. «Но уже ничего не изменить. Я обязана выжить. Ради матушки, ради отца». ради своего народа и подвига Софии не позволю править предателю, продавшему душу мёртвой в юге».